500 метров. Через полтора часа после расставания с Шураве на террасе мы миновали полукилометровую зону, отделяющую кордон от условной границы эпицентра, и выбрались наружу. Отличие было разительным, пожалуй, даже шокирующим. Там, откуда мы пришли, взгляд почти беспрепятственно уносился к горизонту на волнах невысоких холмов, лишь изредка встречая на пути чахлые деревца и кустарник. Там стояла сухая жара, Солнце роняло вниз мегатонной энергии и почти не было тени, поскольку нечему было эту тень отбрасывать. Но стоило нам оказаться за кордоном, как все изменилось. Приближение к полукилометровой зоне мы почувствовали еще за несколько минут до возвращения на поверхность. Воздух наполнился влагой джунглей, по стенам коридоров потекли ручьи конденсата, отчего красные кирпичи потемнели и местами покрылись мхом и плесенью. Но было еще кое-что. Сигнал, говоривший о том, что граница эпицентра пересечена. Полковник назвал этот акустический эффект сигналом «аведиса», но, как ни пытался, природу его и причину появления выявить не смог. Сталкер, пересекающий полкилометровый отрезок между бетоном кордона и территорией эпицентра, слышит шесть отчетливых сигналов. Однако, когда одной из групп было дано указание записать эти сигналы, У них ничего не вышло. Файл с записью оказался заполнен чем угодно, вплоть до шума падающих капель конденсата. Но звука сигнала Аведиса на нем не было. «Мистика какая-то», — констатировал полковник и махнул на это явление рукой, переключив внимание на другие, более насущные проблемы. «Почему я так подробно рассказываю об этом акустическом эффекте?» «Потому что именно я, можно сказать, дал ему название. Иногда мне кажется, что это вообще единственная моя заслуга в жизни», Все остальное — ерунда, за исключением, быть может, двух жизней, которые я спас, переведя людей из одной области планетарного диска в другую, сквозь эпицентр. Но те две жизни с лихвой скупили две смерти — Бона и Марты. Хотя ведь есть еще Фрэнки и зонтичный человек. Что касается сигнала о Оведиса, то полковник, стремясь создать для себя наиболее полную картину, попросил каждого из сталкеров описать эти звуки. «Когда очередь дошла до меня», Я почему-то вспомнил, как в детском доме три года подряд ходил на факультативные музыкальные занятия к одному разочаровавшемуся хипстеру, который обучал нас игре на ударных инструментах. Кстати, у этого опустившегося человечешки всегда можно было не слишком дорого прикупить травки, но играть мне тоже нравилось. Так вот, я сравнил звуки таинственного сигнала со звуками железа драм-установок, которые отличались по силе звука, характеру и продолжительности звучания, но всегда имели характерный стальной оттенок. Выслушав меня, полковник сказал, «Похоже…» «Да, действительно похоже». С тех пор мы так и называем сигналы — «райт», «хэт», «сизл», «чайна», «сплэш» и «крэш». Пятый, впрочем, не всегда удается услышать, так как звучащий прямо перед ним оглушительный «чайна» на какое-то время заглушает все остальные. А еще мы иногда называем сигналы о Оведиса «приятелями». Встречая нас на границе, они как будто восклицают «Ба, сукин ты сын, сколько лет, сколько зим, а я-то думал, ты давно откинул копыта». Так уж вышло, что предсказать точку возвращения на поверхность можно только теоретически. Пространство между условной границей эпицентра и бетонным занавесом кордона представляет собой изрытую воронками территорию. Стоит какому-нибудь, иногда совершенно безобидному, в эпицентре встречаются и такие, организму оказаться там, и смертоносная техника кордона стремится уничтожить даже память о нем, используя все, от зенитных установок до обычного ручного оружия. Монстры не нечасто преодолевают границу эпицентра, однако иногда это случается — Поэтому неизвестно, сохранился ли выход из тоннелей там, где ты поднимался в прошлый раз. Его вполне можно обнаружить разрушенным или засыпанным землей именно из-за агрессивности кордона, не уступающей по многим параметрам агрессивности эпицентра, что, в принципе, оправдано. Мы не могли позволить себе подняться на поверхность в зоне видимости. А растительность начиналась как раз на уровне полукилометровой зоны, живучая, упрямая и нередко кровожадная. Ее косило взрывами, пулеметными и автоматными очередями жгло напалмом но она снова и снова поднималась причем в такие краткие сроки что в конечном итоге ее стали урезонивать, только если она подбиралась к бетону слишком быстро эта растительность должна была скрыть нас от всевидящего ока кордона но могла и воспринять как пищу повторяю это был один из самых опасных этапов трипа поскольку здесь мы могли надеяться только на скорость своей реакции силу мышц умение быстро передвигаться и прежде всего чутье проводника. Мы были голы, безоружны и вымотаны бегом. Первые три попытки подняться наверх оказались неудачными. Выходы были засыпаны. Пришлось спешно возвращаться назад и искать другие пути, а времени оставалось все меньше. Твари, прорвавшие кордон, уже повернули к родным пенатам. С минуты на минуту уже упоминавшийся жгут времени должен был вытолкнуть нас обратно И потому приходилось бежать, сохраняя приличный темп, хотя хотелось лечь и подохнуть. Наконец, в идеально круглом отверстии над собой мы увидели тёмное небо в прорехах звёзд. Буги приказала остановиться и вопросительно уставилась на Сабжа. «Слева от дыры, метрах в 15 небольшой сонный скальпель», пробормотал он, прикрыв глаза. «Остальное вроде ерунда, можно идти, хотя... Стоп! Справа, прямо над кучей земли, жёлтые пятна, а чуть дальше комариная плешь» пройти можно». «Значит, пойдем прямо», — констатировал Буги. «Сколько до ближайшего тайника?» «Метров двести, в обход сонного скальпеля». Выход из туннеля окружали заросли дубовника. Это тоже кустарник, но его тонкие стебли имеют привычку сплетаться в подобие толстого древесного ствола, а листья напоминают дубовые, отсюда и название. Ближе к центральным областям эпицентра такие заросли могли представлять настоящую угрозу, поскольку в них обожают вить гнезда стапи, мелкие кровожадные твари, покрытые рыжей шерстью. Один стапи запросто умещается на ладони, и достаточно сжать пальцы, чтобы переломать ему хрупкие кости. Но беда в том, что стапи живут и охотятся огромными стаями, а питаются крупными живыми организмами. Настолько крупными, что человек привлекает их внимание разве что в сезон совсем уж неудачной охоты. Но если это с вами, не дай бог, произойдет, Можете рисовать большой крест на своей биографии. Стапи — сухопутные пираньи, и падали после них не остается. Собственно, за привычку нападать толпой их и прозвали стапи, сокращенно от стаи пидорасов. грубоват конечно, но уж очень мы не любим фауну эпицентра. И мы в него еще не вошли. Хотя здесь он уже проявлялся, и встретить местного обитателя представлялось вполне возможным, стапи даже к границам эпицентра крайне редко приближались, а за их пределами не появлялись вовсе. И стараясь держаться поближе к кучам земли, которых здесь было огромное количество, и безобидным растениям, мы устремились к тайнику. Впереди бежала буги, следом я. Замыкал колонну сабж, все так же полузакрыв глаза, что, впрочем, нисколько не мешало ему справляться с неровностями почвы. Дважды он просил нас остановиться и, принюхавшись, предупреждал об очередной опасности. К счастью, это были представители местной флоры. Уже на подходах к тайнику мы услышали, как вновь оживился кордон. Твари возвращались. Но нам уже не было до них дела, мы добрались до нулевой территории. Сейчас от него остался лишь глубокий подвал с выложенными бетонными плитами, стенами и полом. Он напоминал примитивное бомбоубежище, и если учитывать, что дом был построен в период всеобщей паранойи, в ожидании начала войны, увы, оправдавшимся, так, скорее всего, и было. Жаль только, никто не объяснил бедолагам, что подобные бетонные подвалы от ракет с ядерными боеголовками не спасают. Мы буквально ссыпались вниз и долго валялись на холодном бетоне, не в силах пошевелиться. Даже буги под конец выдохлась, что уж говорить о нас с Сабжем. Мы лежали, ловя распахнутыми ртами влажный воздух эпицентра, и все наши мышцы молили о пощаде, а внутренности болели так, словно в них методично лупили ультразвуковой пушкой для дробления почечных камней. Прошло не меньше часа, прежде чем мы смогли найти в себе силы подняться. Но теперь время уже не имело значения. Только полный идиот рискнул бы передвигаться по эпицентру ночью. Буги встала на ноги первой, включила фонарь и принялась обследовать подвал. Через минуту к ней присоединился я, а потом и Сабж. «Будет забавно, если тайник пуст», — хрипло проговорил он. «Года полтора тут не был. Пару месяцев назад отец выделил две группы для пополнения тайников» заметила Буги. Судя по голосу, она уже почти восстановилась. В отличие от нас, с Сабжем. Я по-прежнему чувствовал, как дрожат от слабости ноги, а во рту пересохло так, будто я несколько дней пробирался через пустыню. Сабжа и вовсе пошатывала от усталости. Если бы опасения проводника оправдались, и тайник действительно оказался пуст, нам пришлось бы потратить часть следующего дня на поиски другого. Но нам повезло». В одном из дальних углов подвала буги высветила фонарем несколько больших пластиковых контейнеров. В тот вечер мы были в состоянии только вытащить три спальных мешка и раскатать их, после чего реальность перестала для нас существовать точно так же, как мы для нее.